Эпилог. «Шеф, срочно сюда! Нужна помощь!» – услышал я истеричный вопль Владика, доносящийся сверху. Ну и как это понимать? Что может случиться на чердаке, где нет ничего, кроме хлама, гроба посередине и одного шибко впечатлительного вампира? Да и когда вообще Владик просил помочь ему? Правильный ответ – никогда. К тому же в голове это не укладывалось. «Что там у тебя стряслось?» – крикнул я в ответ, но с места не поднялся. «Ого! Может, что серьезное?» – тревожно посмотрела на меня Лиза, с которой мы в это время как раз пили ароматный чай с мятой. а, -а, -а Что же делать? Она умирает! Помогите кто-нибудь!» – закричал Владик еще громче. Я тяжко вздохнул и поднялся с кресла. «Посиди минутку, скоро приду». «А можно мне с тобой?» Лиза нахмурила свои милые бровки и тоже поднялась с кресла напротив. «А, пошли!» Махнул я рукой и направился к лестнице. А когда ступил на чердак, вообще выпал в осадок, поскольку моя нога утонула в сугробе. «Что здесь происходит?» Спросил я. Владик был бледнее прежнего и, казалось, вот-вот заплачет. «Да вот!» «Облако снежного зелья какого-то черта залетело сюда!» Указал вампир на клубящийся белый ковер над головой. «Проснулся, когда снег начал сыпать мне на лицо и трещин в гробу. Вылезаю, значит, а тут она и не шевелится». «Кто она?» – тихо спросила у меня Лиза, ничего не понимая. Впрочем, как и я. Осмотрел чердак, который был заметен снегом. Затем коробки хлама в углу. Стулья и пара тумбочек, которые складировал здесь запасливый пук. Приоткрытый гроб посередине. Паутину, разбросанную по углам. Больше ничего и никого не увидел. «Владик, что ты мелишь? – спросил я. «Нет здесь никого. Если есть пострадавшая, покажи нам, иначе...» «Вот здесь!» Он указал на гроб. Я подошел и посмотрел внутрь. Там на красной бархатной подушке лежала уже знакомая мне паучиха, Брумхильда. — Да она просто спит, наверное, — ответил я, поскольку даже магическое зрение не показывало никаких изменений в теле беременной паучихи. — Можно мне взглянуть? — опасливо спросила Лиза. — Конечно, — кивнул я ей. — Нужно. «Умоляю! Помогите ей!» Упал на колени вампир и едва ли не начал молиться по-настоящему. «Да ничего с ней не будет, успокойся!» Я поднял его, освобождая дорогу Лизе. А девушка подошла к гробу, а затем, наклонив голову, внимательно осмотрела паучиху. «Тихо всем! Не шуршите!» бросила нам Лиза. А через пару секунд после того, как все стихли, она ответила. «Я не слышу ее дыхания». Владик тут же затрясся и начал ходить вокруг гроба. А я косо посмотрел на него. «Откуда у него такая любовь к паукам? Они ведь даже не кровососущие». «Брумхильда не может родить, но я помогу», — ответила Лиза. Мы внимательно смотрели, как Лиза накладывает на паучиху целительские заклинания. Одно за другим. Даже Петрович поднялся посмотреть, что происходит. «Буль-буль!» – вопросительно произнес он. «Да, Петрович, шепотом буркнул я. Мне тоже пока ничего не понятно». «Да что у вас там такое происходит?» – раздался заспанный голос Пука. Он тут же появился у меня на плече и выдал, проанализировав обстановку вокруг. «Ох ты ж едрить тебя за ногу!» Ждать нам пришлось недолго. «Фуф, родила!» Огласила Лиза и вытерла рукавом выступивший на лбу капли пота. «Ура!» Владик кинулся к паучатам. «А мне было достаточно мельком посмотреть на пополнение, чтобы понять очень многое». «Почему паучат такие большие клыки?» Спросил я Лизу, бросив хмурый взгляд на вампира. «Без понятия». Девушка пожала плечами. Над головой белые облака содрогнулись, и вновь пошел снег густыми хлопьями. — Владик, а ну-ка объяснись, — потребовал я, — где отец паучат? — Шеф, ну так получилось! — пожал плечами вампир, смущенно опустил взгляд в пол, и его обычные бледные щеки залило румянцем. — Я сам не ожидал, но для меня и Брумхильды это большая радость. У Лизы глаза чуть из орбит не выпали от удивления. «Опохмел!» – потрясенно произнес Петрович. «Владик, да ты совсем охренел!» – сорвался я на крик. «Тише, шеф! Где так напугаешь?» – с укором ответил Владик. «Что ты сделал с бедной паучихой?» – уже тише обратился я к вампиру. «Ага, признавайся, манечелла!» – хрюкнул пук на плече. «Сущие мелочи! Дал ей пару капель своей крови!» – признался вампир. «Но кто ж знал!» «А теперь послушай и очень внимательно!» – притянул я его к себе за шею и прожег взглядом. «С данной секунды ты в ответе за этих паучат, за каждого из них, и активно участвуешь в их воспитании. Буду проверять каждый день, понял?» И почувствовал на себе восхищенный взгляд Лизы. Она будто увидела во мне нового Акакия.